В одном из корпусов приказал показать мне худшую часть. Повезли в 703-й Сурамский полк. Мы подъехали к огромной толпе безоружных людей, стоявших, сидевших, бродивших на поляне за деревней. Одетые в рваное тряпье, одежда была продана и пропита. Босые, обросшие, нечесанные, немытые. Они, казалось, дошли до последней степени физического огрубления. Встретил меня начальник дивизии с трясущейся нижней губой и командир полка с лицом приговоренного к смерти. Никто не скомандовал смирно, никто из солдат не встал. Ближайшие ряды пододвинулись к автомобилям. Первым движением моим было выругать полка, повернуть назад но это могли исчезть за трусость. И я вошел в толпу. Пробыл в толпе около часу. Боже мой, что сделалось с людьми, с разумной божьей тварью, с русским пахарем, одержимые или бесноватые, с помутневшим разумом, с упрямой, лишенной всякой логики и здравого смысла речью, с истерическими криками, изрыгающие хулу и тяжелые гнусные ругательства. Мы все говорили, нам отвечали, со злобой и тупым упорством. Помню, что во мне мало-помалу возмущенное чувство старого солдата уходило куда-то на задний план и становилось только бесконечно жаль этих грязных, темных русских людей, которым слишком мало было дано, и мало поэтому с них взыщется. Хотелось, чтобы здесь, на этом поле были, видели и слышали все происходящее верхи революционной демократии. Хотелось сказать им, кто виноват, теперь не время разбирать. Мы, вы, буржуазия, самодержавие, это все равно... «Дайте народу грамоту и облик человеческий, а потом социализируйте, национализируйте, коммунизируйте, если, если только народ пойдет за вами». Это был тот самый Сурамский полк, который через несколько дней после моего посещения избил до полусмерти Соколова, редактора приказа номер один. Творца нового строя армии, когда тот попробовал от имени Совета рабочих и солдатских депутатов призвать полк к исполнению долга и к участию в наступлении, из Сурамского полка я поехал по настойчивому приглашению особой делегации на корпусной съезд того же второго Кавказского корпуса. Там Собрались выборные люди, и поэтому разговоры их были рассудительнее, стремление реальнее. В разных группах делегатов, среди которых замешалась свита, шла беседа о том, что здесь вот главнокомандующий, командующий, корпусный, штабы и все начальство, хорошо бы прикончить их тут же всех разом, тогда и конец наступлению». Знакомство со старшими начальниками также не было утешительным. Один командир корпуса вел твердо войска, но испытывал сильнейший напор войсковых организаций. Другой боялся посещать свои части. Третьего я застал в полной прострации и в слезах после какой-то резолюции недоверия. «Сорок лет службы!» Любил солдата, меня любили, а теперь оплевали. Больше служить не могу. Пришлось отпустить его. А тут же за стеной молодой генерал, начальник дивизии, вел уже конфиденциальные разговоры с комитетчиками, тотчас же обратившимися ко мне с просьбой весьма императивной о назначении молодого генерала командиром корпуса. Объезд произвел тяжелое впечатление.